Часть третья. Кровь земли. Зона разлома 11. Остров. 21 июля 2016. Деревенька была волшебная, уютная, аккуратная, зелёная. Чистильщики заглянули в Сосновку не впервые, и Хромов опять почувствовал себя здесь как дома. Родился и вырос он в Москве. О деревенской жизни никогда не помышлял, но очутившись в Сосновке, Хромов вдруг понял, что не обязательно пределом мечтаний должна быть квартира в столице. Куда как более заманчивой может оказаться перспектива заимить домик практически в сосновом лесу на берегу чистой речки. Нет, Хромов пока не созрел для пересмотра жизненных ценностей, но был уже не столь категоричен, как раньше. Либо в Москве столица мира, либо нигде. И дело не в том, что Москвы больше не существовало. Дело в прозрении как таковом. Жаль, что конкретно Сосновка на ближайшее будущее явно выпадала из списка так же, как недавно выпала Москва. Место красивое, вопросов нет, но вот соседи не очень приветливые и с экологией не все понятно. Зачищать Сосновку не пришлось, в ней, как стало уже привычным не оказалось ни одного жителя. Но разведчики отыскали свежие следы и сделали однозначный вывод. Не так давно люди здесь были. И не проездом. На улицах, во дворах и в домах обнаружились признаки длительного присутствия внушительного отряда, человек в полста или больше. И ушел этот отряд за считанные минуты до прихода химиков. То есть при желании можно было нагнать у шельцев. Другой вопрос, имелось ли у Кудашова такое желание. Этот момент прояснился, когда майор вызвал офицеров к себе. Но не в штабной УАЗик, а во временный штаб, который он устроил в одном из домов. Кстати, разведчики утверждали, что и прежние гости Сосновки использовали этот дом в качестве штаба. Почему разведка решила именно так, Хромов понял, когда вошел в избу среди главной комнаты расположился длинный стол с лавками по бокам, а в красном углу стояло шикарное кожаное кресло, словно из газпромовского офиса. «Не соврал охотник», – окинув взглядом обстановку, сказал Старлей Адамян, прибывший на совещание одновременно с Хромовым, следом за командиром разведчиков. «Хорошо устроились тут ополченцы. Со вкусом. Даже неудобно, что мы их спугнули». «Шутишь?» – Хромов удивленно посмотрел на Старлея. «Нет», – Адамян рассмеялся. «Хром, ты чего сегодня какой заторможенный?» «Из-за Агеева расклеился». «Не бери в голову, рано или поздно все пойдём в топку». «Там и попросишь у него прощения». «Умеешь посочувствовать», – Хромов поморщился. «Разговорчики», – буркнул расположившийся в директорском кресле Кудашов. «Сели все! Где лыла. «Идёт», – ответил капитан Валентинов, первым усаживаясь за стол. «Он пробы брал, сейчас загрузят в анализатор и примчится». «Лады». Кудашов пару раз оттолкнулся каблуками и подъехал на кресле к столу. «Несильный и нужен». «Слушайте ударлы «Смежники оказались правы, топтались тут гражданские с оружием». «И духи имеются, вы сами видели. Полный лес». «То есть, свою задачу мы выполнили, сигнал проверили» вопрос в следующем стоит нам ополченцев прощупать или нет командир посмотрел сразу на хромова и аомяна и какой с них навар адамян пожал плечами лишняя беготня странно что ополченцы здесь долго просидели сказал хромов может ждали кого то или что то посылку какую нибудь говорят у них есть связь с большой землей если дождались может и навар обнаружится а ты что скажешь Кудашов посмотрел на Валентинова. «Хромов прав», – разведчик побарабанил пальцами по столу. «Вот смотрите. В заметине свежаки появились. Ополченцы тут же подтянулись поближе, но светиться не стали. Дождались гостей, и как только состыковались, сделали ноги. Неспроста это всё». «Из пальца высосано», – возразил Адамян. «Ополченцы постоянно круги по территории нарезают. А свежаков твоих мы не увидели». «Как это не увидели?» – удивился Валентинов. «А стреляли в кого?» «Это не те», – убежденно заявил Старлей. «Ты восемь насчитал а этих четверо было, да еще баба среди них. Твои свежаки в другую сторону ушли, а ополченцы тут просто отдыхали». «Охотник сказал, они свежаков приняли?» «Ну правильно, они приняли тех, которых мы спугнули. А те восемь ушли другим маршрутом, вдоль реки, например». «Я бы проверил», – сказал Хромов. А вдруг у ополченцев появилось то, что нам надо? Ну, сами понимаете, изделие ноль. Иначе из чего вдруг они такой толпой сюда пришли? И умчались, как ракеты. Могли бы, не напрягаясь, ручкой нам помахать. Не раз такое бывало. А сегодня вдруг форсаж и в точку. «Разрешите?» – на пороге возник лейтенант Лавочкин. «Я пробы брал, товарищ майор. Виноват. Разрешите?» «Да входи уже!» – Кудашев мельком взглянул на лейтенанта – И вновь уставился на взводных. Меня больше другой момент интересует. С каких таких щей смежники поделились информацией? Понятно, что это наш сектор, и духов тут полно. Им самим вроде как не резон соваться. Но ведь все знают, что ополченцы за бесплатную шагу не делают. Почему смежники не рискнули проверить, за каким таким наваром сюда Фёдоров с явился? Потому что они заранее знали, какой то навар, предположил Хромов. И решили, что игра не стоит свеч. «Но ты сам сказал, этакой толпой ополченцы пришли. Значит, что-то особо ценное искали или дожидались чего-то. Каких таких свечек? Может, и впрямь изделие нолем кто-то подогнал?» «Если так, смежники не упустили бы шанса», возразил Адамян. «Разрешите?» – попытался вмешаться Лавочкин. «Виноват, но изделие ноль, как вы его называете, это... вымысел. Не лепится». «Это ты у меня, не нелепица!» – Кудашов вздохнул. «Что там с пробами?» «Прирост в 3 процента...» Виноват. Лейтенант Лавочкин вздохнул и потупился, словно действительно был в чём-то виноват. Прогноз негативный. «О чём это он?» – Валентинов вопросительно взглянул на майора. «О том, что с каждой лунной ночью вокруг становится всё больше потустороннего дерьма», – хмурясь ответил Кудашов. «Скоро, чтобы в духа превратиться, будет достаточно ягодку в лесу сорвать, а потом и вовсе просто вдохнуть поглубже». «И тогда Кирдык», – капитан хмыкнул. «Надо бы до того времени найти изделия». «О чём мы шепчемся», – Кудашов кивнул. «Хочешь, не хочешь, а придётся Фёдорова прижать, рано или поздно». «Так почему не сейчас?» «А если нет у него ничего, спугнём, опять же». «Почему всё-таки смешники мутят?» «Да как всегда, чужими руками жар хотят загрести». «Лады, так и порешим, Орлы». «Выясним, что за дела тут были у ополченцев». «Если не изделия Фёдоров караулил, прикинемся ботами, затупили, обознались, извините. Ясен план». «Так точно», – ответил за всех Валентинов. «Лады». Кудашов обернулся к Лавочкину. «Лейла, как там с водой? Сильно заражена». «Пока пить можно», – «Если прокипятить», – ответил Лавочкин. «Ну тогда чайку поставь, будь другом». «А как же ополченцы?» – удивился лейтенант. «Мы же их преследовать э, виноват собирались». «Мы и преследуем», – майор усмехнулся. «Прямо на твою тюрьму они не прорвутся, там духов, что грязи». «А через поле им охотник не разрешит пройти. Значит, через часок-другой почти сюда и вернуться По южной опушке попытаются прокрасться, на Алексеевку». «Там их и срисуем». «Выполняй приказ». «Есть». Лавочкин вскочил и бросился в кухоньку. «Я вот чего до сих пор не пойму», негромко обращаясь в первую очередь к Хромову, проронил Адамян. «Почему Фёдоровские так боятся охотника? Он ведь один, а их толпа». «Не знаю точно», – Хромов качнул головой. «Говорят, это как-то с изделием связано. То ли он его изобрёл, то ли первым нашёл, то ли сил непонятных от него набрался». Что-то... как-то... очень уж сказочно. «За что купил?» «Да проще всё», – вмешался Валентинов. «Этот охотник раньше здесь авторитетом был. Только не в криминальном смысле, а наоборот. Типа местного шерифа считался. Неофициально. Вот и боятся его по инерции, так, товарищ майор?» Капитан обернулся к Кудашёву. Тот ответил не сразу. Какое-то время командир молчал, как бы размышляя, стоит ли доверять подчинённым секретные сведения. Затем шумно выдохнул и кивнул. Тюрьма, в которой Фёдоров базу себе обустроил, раньше совсекретным объектом была. Особого режима и так далее. Смертников, короче, в ней содержали. Ну и приводили в исполнение тоже в ней. Охотник за это дело отвечал. «Ё-моё!» – Валентинов помотал головой. «Бывший палач! Не мудрено, что его боятся! Они и теперь не сильно церемонятся, если надо кому-то башку просверлить». — заметил Адамян. — Только всё равно непонятно, почему ополченцы его боятся. Это зомбаки должны его за версту обходить. Изражённые. Фёдоровские чем провинились? Тем, что тюрьму его заняли. — А вот это ты у самого охотника спроси. — куда Худашов хмыкнул. «Хм, — Мне в штабе посоветовали не вникать. Тебе это же советую. По команде. — Как всё загадочно. Старлей всплеснул руками. «Разрешите?» – входная дверь скрипнула, и в дом заглянул боец из разведгруппы Валентинова. «Товарищ майор, разрешите обратиться к товарищу капитану?» «Валяй, Матвеев», – Кудашев кивнул. «Из крайнего дома шпион выскользнул. Пасти?» «Паси», – без раздумий приказал капитан. «Конева прихвати, только без самодеятельности. Никаких языков или не дай бог стрельбы. Просто проследите и доложить. Есть?» «Вот и проверим, не ошибся ли я в расчётах», – заметил Кудашов, когда боец исчез. «Лейла, что там с чаем?» «Почти готов, товарищ майор. Газ кончается. Печка едва греет». «Скоро всё везде поскончается», – Кудашов вздохнул. «И газ, и продукты, и дрова. А ведь не успеем оглянуться, осень придёт. Холода. Замерзать начнём, а там и голодать». «Простите, товарищ майор, ну но... он вам!» – поморщился Валентинов. «До осени тут сидеть... Ну и он нафиг!» «Сам не хочу...» – командир вновь нахмурился. «Но без изделия ноль у нас вариантов нет. Выбраться не получится...» «Есть один вариант...» – негромко произнёс Хромов. «Если барьер исчезнет и дожди прекратятся, высохнет всё. Иди в любую сторону...» «Вряд ли барьер исчезнет, а значит и дожди вряд ли закончатся», – возразил Адамян. «Скорее до зимы дотянем, когда речки замёрзнут». «И то, и другое худшие варианты», – сказал кудашов «Если до них дотянем, можно сразу стреляться. Желательно из крупного калибра». «Виноват, а почему в комнате появился Лавочкин с чайником в руке?» «Потому что гореть нам тогда, Лейла, вместе с зомбаками термоядерным пламенем». «И не в аду, а прямо здесь. Сечёшь?» «Виноват не очень. Почему?» «Не почему, а для чего, лейтенант Лавочкин?» «Для профилактики распространения заразы, чтоб её...» «Жахнут наши генералы по острову, не задумываясь, точно тебе говорю». «А оно нам надо?» «Никак нет, но... ведь после образования барьера остров изолирован. Каким образом они, виноват, жахнут?» Сюда теперь никакая ракета не прорвётся. Значит, рядом же Вспышка справа и кирдык. Ионизирующему излучению барьер пофиг. Согласен? Так точно. Вот и получается, изделие ноль нам до зарезу требуется. А потому придётся искать его усиленно. Отрабатывать все версии. Но ведь это... легенда. Вновь попытался возразить Лавочкин. Выдумка. Просто чтоб хоть на что-то надеяться. «Правдолюб ты наш неверующий», – Кудашов ответил без ноток привычной снисходительности. «Даже если это лишь надежда, мы убьём её последний. Наливай». Ополченцы двигались бодро, но сделанный ими крюк действительно обеспечил военным солидный запас времени. Химики вышли на позицию в тот же самый момент, когда отряд Фёдорова появился из леса с южной стороны деревни Алексеевка. И перед военными, и перед ополченцами лежало примерно по полкилометру открытого пространства, за которым серели давно не крашенные дома. И что ещё объединяло стартовые позиции группировок? Всё открытое пространство кишело зомбаками. Причём заражённые не мигрировали в поисках пищи, отоптались на месте, словно поджидая, когда пропитание само придёт к ним в руки. Собственно, так и происходило. Завидев партизан, зомби волной подались в их сторону, а затем помчались со всех ног, но не все, а примерно треть. Ещё треть двинулась навстречу химикам, а остальные рассредоточились по оставленному сородичами пространству перед деревней, будто бы поджидая кого-то ещё. Со стороны такое поведение зомби выглядело непривычно. В их действиях прослеживалась организация, которой раньше и не пахло. Будто бы кто-то отдавал этой мёртвой армии приказы, и она их выполняла. Окончательно стало ясно, что встреча с духами не случайна, и это не просто заслон на пути в деревню, а крупная и прилично организованная засада, когда сначала в тылу у ополченцев, а затем и у военных появились ещё две группы зомбаков, каждая примерно до трёх сотен духов. «Засада», – доложил Валентинов, вернувшись из головного дозора. «Вижу, неглухой», – майор Кудашов обернулся. Замыкавший колонну БТР, Хромова развернул башню назад и начал бить короткими очередями по цепи нагоняющего противника. Сам лейтенант сидел на броне и жестами пытался довести до начальника сведения об оперативной обстановке. Помог в этом деле боец посыльный, для верности присланный Хромовым. «До трех сотен с тыла, еще столько же обходят с юга», – выпалил боец. «Вот зараза». Оценив обстановку, Кудашев принял единственно возможное решение. «Прорываемся в деревню, патроны не тратить, задраить коробочки и давить зомбятину нахер! Передай Хромову, по машинам!» Нетрудно было заметить, что ополченцы приняли такое же решение, но в их случае это был отчаянный шаг, ведь они не могли спрятаться за броней в железных кунгах грузовиков. Им приходилось прорываться на своих двоих, а потому растрачивая боезапас по полной программе. Вскоре южная окраина, примыкающего к Алексеевке поля, подёрнулась сизой пороховой дымкой, за которой стало трудно разглядеть, успешно действуют партизаны или нет. Прояснился этот вопрос, когда военные преодолели половину пути. Как раз в этом месте располагалась низина, полная вязкой грязи, и колонна замедлила ход. Большие колёса и полный привод помогали машинам не увязнуть окончательно, однако скорость упала до минимума. А плотность рядов безумного противника, наоборот, возросла. Зомби облепили машины так, что водителям приходилось ехать по приборам, а хруст костей под колёсами машин стал непрерывным. В конце концов, один из грузовиков всё-таки встал, и его экипаж был вынужден нарушить приказ. Задняя дверца будки в кузове открылась, и на головы духом выплюснулась длинная, тугая струя горящей огнесмеси. А затем затрещали длинные очереди калашей. Разогнать беснующихся врагов бойцы не надеялись. Зомби никогда не отступали, но расчистить какое-то пространство таким образом было реально. Четыре бойца выскочили из Кунга и принялись палить во все стороны, постепенно продвигаясь к кабине Урала. Ещё два чистильщика забрались по лесенке на крышу будки, сбросили оттуда нескольких духов и помогли подняться двум огнемётчикам. С новой позиции дело пошло веселее. А когда отважная четвёрка раскидала духов перед бампером машины, стало ясно, почему могучий Урал застрял. Подвела нереальная проходимость, как это неудивительно. Машина подмяла под себя столько изуродованных тел, что в результате под ней образовался небольшой холм из гнилых трупов и колеса повисли в воздухе. Выручить в такой ситуации мог лишь трос. Возникшая проблема была не новой, такое уже случалось, поэтому ближайший БТР, как раз Хромова, легко сориентировался в ситуации и тут же двинулся к зависшему грузовику. На прорыв зачистку поляны и привязку троса ушло не так уж много времени, Но когда сцепка БТР «Урал» сдвинулась с места, выяснилось, что машины наглухо отрезаны от колонны плотной массой противника. Кудашов почему-то изменил направление, и теперь военные двигались на юго-запад, навстречу ополченцам. Вряд ли майор посочувствовал Фёдорову и его бойцам. Скорее, это был тактический приём. Соединить усилия сейчас было выгодно и тем, и другим. Прорваться, а там будет видно. Впрочем, Хромов помнил и об особом интересе Кудашева к Фёдорову, поэтому видел в маневре особую подоплёку. Но партизанский командир должен был оценивать ситуацию проще, как временное союзничество. И Фёдоров, похоже, расценил действия военных именно так. Ополченцы тоже двинулись на сближение с колонной. «Товарищ лейтенант!» – вдруг крикнул масса. У прицепа мост заклинило, волоком идёт. Пока грязь тащим, а вон там в горку не вытянем. Давай прямо в деревню, крикнул Хромов. Там отцепим. Есть! Масса направил БТР к ближайшим домам. На краю деревни было также полно духов, но их удалось зачистить ещё ходу. Урал отцепили тоже без проблем, а вот дальше вышла заминка. Да ещё какая! Из-за поворота вдруг вывалилась толпа зомби, и остановить её не получилось. На линии огня БТР стоял обездвиженный Урал. Пока бронемашина маневрировала, зомби сократили дистанцию до минимума и накинулись на чистильщиков. Никто особо не запаниковал, большинство солдат быстро встали цепью и попятились к БТРу. Но шофёр Урала и сидевший в кабине сержант Фомин оказались отрезаны от своих. Попытка прорыва закончилась печально. Зомби сбили шофёра с ног и принялись рвать на части. Фомину повезло, он успел запрыгнуть на капот, а затем на крышу кабины грузовика. Успех был временный, но позволял прикинуть, что делать дальше. Хромов запрыгнул на броню, дождался, когда внутрь коробочки набьётся предельное количество бойцов, вошли почти все, кроме самого лейтенанта и снайпера Стасенко, а затем привычно топнул и скомандовал масса задний ход. БТР подался назад и подошёл кормой вплотную к грузовику попутно придавив к нему нескольких духов. Фомин успешно перебрался с крыши Урала на броню, и Хромов тут же снова топнул и заорал «Полный вперед!». Будь масса чуть умнее, он сообразил бы, что приказы следует понимать не столь буквально. БТР резко дернулся вперед и начал разгоняться, и вдруг подпрыгнул на здоровенном трамплине из вывороченной бетонной плиты, а затем ухнул вниз. Да так энергично, что у не осталось никаких шансов усидеть на броне. Бойцы и командир посыпались в грязь, а масса, как ни в чём не бывало, погнал бронемашину дальше, прямиком к месту дислокации основных сил отряда и его временных союзников. Кричать вслед было бессмысленно, стрелять чересчур, так что Хромову и бойцам оставалось одно – занять круговую оборону и отбиваться до последнего патрона. Что они и сделали. «Масса придурок!» Сквозь зубы процедил сержант Фомин. «Если не успеют наши сюда за пять минут кранты нам!» «За пять не успеют!» Спокойно проронил Стасенко. «Надо к домам продвигаться!» «Да как же!» Фомин дал короткую очередь и сменил магазин. «Тут продвинешься!» Зомби сомкнули кольцо, и если бы не десяток ям с вязкой грязью, до ржавой остовой какой-то сельхозтехники... Судьба троицы военных давно была бы решена. Впрочем, скоро и ямы, и ржавые заграждения исчезли под слоем тел, по которым духи карабкались уже без особых проблем. Ещё минута, и спасти военных сможет лишь чудо. Это было ясно, как божий день. На прорыв решил Хромов и первым бросился в сторону ближайшей избы. Бойцы чуть отстали, но приказ всё-таки выполнили. Шансов у троицы было мало, но выбора не оставалось. Подчинённые понимали это не хуже командира. К сожалению, прорыв сорвался. Первая же стычка с духами в рукопашную обернулась для хрома рваной раной на плече. Стасенко и Фомин кое-как отбились, но дальше пройти не сумели. А ведь до ворот заветного Крайнего дома оставалось всего шагов двадцать. Военные уже встали спиной к спине и приготовились к последнему бою. Как вдруг поблизости грохнули несколько ружейных выстрелов, и обстановка резко изменилась. Зомби попятились, разрушая таким образом все поверья, что они никогда не отступают. Под огнём, может быть, и не отступают, а вот когда им приказывает тот, кто способен ими управлять. Хромов почти сразу засёк знакомую фигуру позади толпы мертвяков. Это был Охотник. Тот самый мутный приятель майора Кудашёва. Бывший палач.